Глава 43. Майк Бриндал сидел на корточках рядом с большим диваном белой кожи, когда заметил Хантера, стоявшего в дверях. Поднявшись, он молча подошел к детективу. Бриндал служил в отделе научных исследований больше 15 лет, но выражение его глаз сказало Хантеру, что даже он никогда не видел того, что предстало перед ними в этой комнате. Они молча стояли лицом к лицу, пока наконец Бриндал не посмотрел на часы. «Я думаю, тебе досталась та еще награда», — пробормотал он из-под маски. Хантер прищурился и слегка покачал головой. «Никто из тех, кто входил в эту дверь, не мог выдержать дольше сорока секунд, после чего его выворачивало наизнанку», — объяснил Бриндл. «Я не обедал». «Я думаю, что он поел», — Бриндл кивнул в сторону Гарси, который только что вернулся в комнату, — Хирургическая маска снова прикрывала рот и нос. Его лицо потеряло все краски. «Ради бога, что тут произошло, Майк?» — спросил Хантер, когда Гарсия присоединился к ним. «Сплошная боль», — сказал Бриндл, поворачиваясь лицом к огромному камину из речных валунов в южной стене. Всего в футе от него, привязанное к металлическому стулу с высокой спинкой, было обнаженное женское тело. Большую часть кожного покрова торса — покрывали волдыри, под которыми открывалась окровавленная и обгоревшая плоть. Часть ее тела полностью обуглилась, и ткани тела были покрыты угольной коркой, а на лице остались только глаза. Гарсия почувствовал, что его желудок снова свело спазмом, когда он подошел к телу. Кожа на ее лице так обгорела, что казалось, будто она расплавилась, превратившись в комки и бугры, как горячий воск мышечные волокна сморщились и затвердели, а лицо было прожжено до костей. Из-за невыносимого жара глазные яблоки взорвались в глазницах. «Из того, что мне пока удалось выяснить», сказал Бриндл, осторожно переступая через лужицу крови, мочи и экскрементов вокруг стула. «Ее привезли сюда в субботу вечером, привязали к стулу и оставили перед пылающим огнем. Умерла она давно, но огонь так и не был выключен». Он показал на камин. От него все еще несло жаром. Взгляд Хантера быстро переместился от мертвой женщины к Бриндлу. Убийца зажарил ее. Бриндл, опустив голову, поджал губы. Учитывая расстояние от огня, скорее всего, он зажарил ее живьем. Да чего тошнотворно! — сказал Гарси, отворачиваясь. Тут газовая горелка, продолжил Бриндл. Это означает, что интенсивность пламени можно было регулировать. Хуже всего, оно горело все время и не могло погаснуть, пока кто-то не выключит его. — Оно продолжало гореть, когда нашли тело? — спросил Хантер, опускаясь на колени перед камином. — Да, — кивнул Бриндул, — но очень слабо. Хотя вполне достаточно, чтобы... — он закусил губу. — Подсушить ее на огне. «Но посмотри на размер этого камина, Роберт! Когда огонь пылает во всю мощь, он палит, как костер». Хандра проморгался, сделал глубокий вдох и заставил себя на секунду рассмотреть тело. Гарсия стоял в нескольких шагах за ним. Правой рукой он прикрывал нос. Лицо было искажено гримасой, словно он попробовал что-то омерзительное. Запах сгоревшей человеческой плоти разительно отличался от запаха других животных. Причиной тому была наша диета. Человек — единственное живое существо, которое ест столь разнообразную пищу, как мясо, овощи, сладости и химически измененные продукты. И когда человеческая плоть сгорает, высвобождаются различные токсины. Гарсия почувствовал, что у него снова перехватывает горло. «Мы освободили ее», — сказал Бриндл, заметив, как Хантер рассматривает ее перерезанные узы. «Есть причина, по которой вы двое здесь очутились». Хантер свел брови в ожидании. «Мы провели тут какое-то время. Сфотографировали и тело, и все место. Подумали, что двум местным детективам этого было достаточно. Тело было готово для отправки в морг». Бриндл подозвал одного из лаборантов, чтобы тот помог ему. Они очень осторожно отодвинули тело мертвой женщины от спинки стула. И вот что мы тогда увидели. Хантер и Гарсия переместились, чтобы лучше рассмотреть. — О, мать твою! — пробормотал Гарсия сквозь стиснутые зубы, сжимая переносицу.